Глава 8. Шопетренко выселился судья Пётр Степанович Абрамов. Говорят, ты крупную рыбу поймал, самого бубуна зарестовал. Пётр Абрамов считал себя очень остроумным человеком. Даже на максимальные сроки он отправлял подсудимых с улыбкой. Те его оптимизма не разделяли и именовали Абрамова не иначе как упориём. Круглый, как колобок, полковник Петренко тоже захихикал. Был он из армейских снабженцев, попался на какой-то мелочи. Чтобы не вскрылось чего посерьезнее, старшие товарищи сплавили полковника во внутренние органы. А там, видя полную непригодность Петренко к серьезной службе, справили его в тихий джанкой. В кругах крымской номенклатуры Петренко заровнее не считали и слегка обрезговали случай с задержанием народного депутата а затем с арестом целого преступного сообщества на железной дороге сделал вдруг полковника местной знаменитостью всем хотелось подробностей из первых уст и бывший интендант купался в лучах славы компания сидела в залитом солнечном свете большом зале ресторана «Южный» в симперополе который знатоки между собой звали зеленым змеем в честь двух драконов на фронтоне так что случилось то «Неужели нашего почетного виночерпия в карты обыграли?» Чуть кокетливо склонила голову единственная присутствующая женщина. «Не томите нас, Петренко!» Захаленной внешностью Зинаиды Райх скрывался железный характер. Она руководила республиканским ФТЭК, и даже безногие коллеги не могли считаться инвалидами без ее милостивого соизволения. «Что-то и дело, что наоборот!» — заинтриговал всех джанкойский полковник. «Не в карты, а в шахматы. И не проиграл, а выиграл!» Захохотал еще один участник банкета, рослый бородатый мужчина с пышной гривой волос, выдающий в нем человека гражданского и даже, скорее, творческого. «Как раз в карты», — поправил Петренко, — «но действительно выиграл». «Обыграл вагонных катал», — удивился Абрамов. «Как сказал бы ваш коллега Станиславский?» Он подмигнул бородачу. «Не верю». Мужчина импозантной внешности, главный режиссер Крымского госдрамтеатра с достоинством кивнул. — Если верить их показаниям, — осторожно объяснил Петренко, — судья слыл человеком въедливым, — то обыграл их не сам Бубон, а его попутчик, некий Федор Евстигнеев-писатель. — Хастролер, — предположил судья. — Я тоже подумал, — подтвердил Петренко. — Даже запрос дал союз писателей. — Да. Подтвердили, что у них такой числится, и как раз сейчас находится в Крыму, книгу пишет о виноделах. Производственный роман в стиле социалистического реализма. Приметы все сходятся. Двадцать пять лет высокие черты лица правильные. Полковник саврал Идея проверить личности в Всегнеева пришла в голову его заместителю, капитану Пронину. — Вы прям красавчика описываете, — улыбнулась Райх. — Я бы с таким сыграла. «Смотрите, Зинаида Михайловна, а то выиграет приезжий Песака ключи к вашему неприступному сердцу!» Вновь захохотал режиссер. Абрамов промолчал, но каждый подумал, что неплохо бы и вправду сразиться с заезжим карточным гением. За исключением Петренко, тот умел играть исключительно в козла. Девчонка совсем молоденькая, симпатичная, со слегка вздернутым носиком. Сейчас она бледная, как мел, губы посинели, ее приятели неуклюже топчутся вокруг нее, подружка от страха начинает хныкать. Стягиваю через голову свою футболку и, сложив, подкладываю ей под затылок. Берег на набережной каменистый, голова утопленницы лежит прямо на валунах. Оттягиваю пальцами веки, зрачки расширены, не двигаются. — У нее сердце не бьется, — дрожащим голосом сообщает подружка. — Она что? — Давно она в воде. Перебиваю. «Еще не хватало мне здесь истерики». «Да вот только что», — говорит торопливо, — «у нее Панама улетела, она за ней полезла». «Воду надо слить», — советует один из парней, Роди или Влад. «У нее, наверное, вода в легких. Нам в институте показывали». «Что за имя такое идиотское, Роди? Родион, наверное». Нет у нее никакой воды в легких, она просто не успела туда попасть. У девчонки рефлекторная остановка сердца. Такое случается, особенно у тех, кто плохо умеет плавать. Результат паники. Кладу ей ладони на грудину. Раз, два, три. Не сломать бы ребра. Кости у девушки тонкие, хотя фигура ладная, спортивная. Теперь выдох. — Эй, ты че? Ты че вообще творишь? — Родик, уймись, это искусственный дыханик. «Какое дыхание? Я и сам могу искусственное дыхание своей девушке сделать». «А что тогда не сделал?» — подруга встает на мою сторону. «Растерялся? Раз, два, три. Выдох, выдох, выдох. Давай же, милая, дыши». «Но вредить не хотел», — спор за моей спиной продолжается. до да с чего вы вообще решили, что он врач?» «Боковым зрением вижу, что вокруг нас собирается толпа». Набережная и место людное, хоть с советами никто не лезет. А то это как сексом заниматься на Красной площади, разве что этот Роди вопит под руку. «Родик, не лезь!» — одергивает его приятель. Видно же, он знает, что делает. Выдох, выдох, выдох. «Слышь ты, доктор!» — чувствую руку на моем плече, испытывая огромное желание врезать этому Родику, чтобы не мешал. Тут девушка под моими руками напрягается и резко, отрывисто начинает кашлять. «Ира, ты жива!» — кидается к ней подруга. Останавливаю ее жестом и помогаю неудавшейся утопленнице перекатиться на бок. Ее тошнит морской водой. «Ну все, все хорошо», — успокаиваю ее. Ирина выпрямляется, оглядывается, видит рядом с собой незнакомого человека и чуть отшатывается в сторону. «Что со мной произошло?» «Утонула ты», — поясняет ее подруга, невысокая и бойкая блондинка, — «а этот мужчина тебя спас». «Я только первую помощь оказал. Говорю, а из воды вас друзья вытащили». «Сцены ревности из-за прекрасной дамы мне совершенно ни к чему. Мне и дамы сейчас ни к чему, мне ночевать негде. Меня невыигранные капиталы на пляже ждут». «Спасибо вам, дальше мы сами». Родион помогает своей зазнобе подняться и галантно накидывает ей на плечи свою рубашку. «Нет!» Ира с неожиданной силой хватает меня за руку. «Пойдемте с нами! Мне просто необходимо узнать о вас побольше, ведь вы мне жизнь спасли!» Она тоненькая, темноволосая и большеглазая, словно героиня фильма «Человек-амфибия». Смотрит умоляюще. «Как тому классика? Мы в ответе за тех, кого приручили?» Самая красивая утопленница советского кино Анастасия Вертинская в фильме «Человек-амфибия». «Ирина, ты ведешь себя неприлично?» Отчитывает ее Родик. «У мужчины наверняка есть свои планы». «Нет у меня никаких планов», — говорил «Я только сегодня в Ялту приехал, окунуться шел. Свободен, как ветер». «Зачем я так сказал?» «Одинокий мужчина, подозрительно, особенно если это новый человек. С какой целью он прибыл на этот праздник жизни? Не чужак ли это? Не гастролер? Не засланный казачок?» Моей веселой студенческой компании я сразу впишусь в пляжный пейзаж, не вызвав никакого диссонанса в общей симфонии. Так мы отправляемся в путь через поредевшую толпу. Рина, с одной стороны, держит за руку меня, словно боясь отпустить, другой подхватила под локоть Родиона. Влад и блондинка, которую, оказывается, зовут Алла, идут рядом. Говорит в основном Алла. Ирина еще слишком слаба, я вижу, что она держится на морально-волевых усилиях, а парни многозначительно молчат. Оба они крепкие и жилистые, видно, что приучены и к спорту, и к труду. Влад темноволосый и смуглый, ниже ростом и плотнее сбит. Родик почти блондин с есенинскими кудрями, видно, что привык к женскому вниманию, даже избалованным. Я им только представляю с Федором Михайловичем, что вызывает у начитанной Аллочке смех. На своей профессии решаю пока умолчать и больше слушаю. От болтливой блондинки я узнаю, что это действительно студенты одного из московских вузов, приехали отдыхать на каникулы. Часть из них отправилась сегодня на экскурсию к Ласточкиному гнезду, а они остались загорать на Массандровском пляже. — Мороженого захотелось, — объясняет Алла. — А поблизости раскупили все. Мы решили пройтись по набережной, а потом у Ирки Панама улетела. Ялта, набережная имени Владимира Ильича Ленина. Их пляжный лагерь осталось охранять еще одна подруга Татьяна. Дойдя до места, мы застаем ее в компании невысокого и плюганенького парня в плавках, похожих на семейники, и очках с треснутым стеклом. «Ваш?» – спрашиваю. «Первый раз вижу», – говорит Алла. Парни синхронно кивают. Татьяна, круглолицая и высокая девушка с красивой русой косой, выглядит смущенной. «Ребята, — виновата, — говорит она, — вы не знаете, сколько стоит пятнадцать ящиков мороженого?» «Доброго днячка! — улыбается Плюгавый, сверкнув золотым зубом. — Мне можно деньгами, я столько не съем. Здороваемся с ним и мы. Из-за неожиданного происшествия меня никто не представляет, и только Татьяна зыркает на незнакомого человека». Ира со вздохом облегчения садится на покрывало. Родик, изображая рыцаря, укутывает ее в большое махровое полотенце. Разруливать ситуацию остаются Вадим Алла, но видно, что они в растерянности. «Куда же вам мороженого столько?» — спрашиваю у плюгавого. «Гастроном держите?» «Так это не я!» — разводит руками. «Барышня предложила мороженым рассчитаться». Татьяна объясняет, что как только основная масса студентов ушла за мороженым, к ней подошел этот самый гражданин и предложил приобрести порцию. Мол, купил себе, но увидел изнывающую от жары девушку решил уступить. Подарить не может, скромное имущественное положение не позволяет. «Нет денег? Все с собой друзья унесли. Давайте хотя бы в карты его разыграем, чтобы по-честному было». 15 ящиков! Ах, и талочка!» — Я выигрывала сначала, — кивает Татьяна. — Думала, вас удивлю. Придете, а я вас пломбиром угощу. — Барышня исключительно хорошо играет, — подтверждает Плюгавый. — Просто сегодня не ее день. — И во что ты ее так обыграл? — спрашиваю я, выдвигаясь вперед. — Да какая разница теперь? — со слезами на глазах отвечает Таня. — Зачем нам вообще что-то отдавать? — тут же взбрыкивает Вадима. «Вали отсюда, хрен плюгавый! Не то я тебя знаешь, куда эти карты засуну!» «И куда же, молодой человек?» — спрашивает подошедший к нам амбал. До этого он изображал беспечного отдыхающего и лежал на полотенце, прикрыв голову газеткой, а сейчас нависает над даме, как гора и петрия. Понятно. Мелкий играет, а этот крышует, и, судя по всему, делает это хорошо, учитывая его внешность. Рост по два метра, широченные плечи, нос перебит, а уши сломаны». Ну и мускулатура, само собой. Жирок у мужика есть, но мышцы у него наверняка остальные Бывший спортсмен, боксер. Хотя нет, судя по сломанным ушам, борец, вольник или классист. Неважно. Появление этой туши сбивает с Вадика всю его напускную смелость. Хоть нас и трое молодых и здоровых ребят, но лезть в драку с этой осадной башней никому не хочется. «Ну так что? Побежите скупать весь пломбир в городе? Или обойдемся без лишней суеты?» Спрашивает Аллу Плюгавой. Та дергается как от удара, током открывает сумочку и принимается в ней ковыряться. «Вот у меня только 20 рублей». «Эх, молодая Зелена, кто же с такой совершенно незначительной суммой едет на юг отдыхать?» плюгавый сокрушенно качает головой, а потом обводит глазами всех остальных студентов и говорит... «Так что, товарищи комсомольцы, придется вам проявить сознательность и помочь своему товарищу, который связался с подозрительным элементом и попал в такую щекотливую ситуацию». Он еще и глумится. Впрочем, тональность тут же меняется. «Выворачивайте карманы щеглы, пока Игорек вам ноги не оторвал!» Делать нечего. Приходится всем друзьям-подружкам Татьяны раскошелиться. В результате они наскребают аж целых семьдесят четыре рубля. — Ладно, с этим закончили. Рубль так уж и быть, отдадите потом. Плюгавый пересчитывает свой капитал. — С процентами отдадите. — на все, Игорек, пойдем пивка попьем. До жизни поболтаем. — Так во что ты ее обыграл? — снова спрашиваю я. — Как во что? В двадцать одно, конечно, не в дурака же. — Давай еще сыграем, — говорю, — только теперь со мной. «Не гоже этого урода просто так отпускать с деньгами этих студентов. Они ему, считай, две стипендии отдали. И для них это много. И эта ситуация уж точно им отдых сломает. А потом они еще и поругаются. Если не сейчас, то когда-нибудь точно. Одна сглупила, второй сдрейфил. Слово за слово кто-то обязательно вспомнит эту ситуацию. И понеслась». Да и получить первоначальный капитал из какого то честного трудяги, приехавшего погреть пузы и накупаться в море, а вот с такого вот мелкого хищника это совсем другое дело. Хотя какой он хищник? Так, крыса всеядная. Раз решил девочку облапошить. Я в долг только с девочками играю, щерится он, вместо двух зубов улыгая золотые фиксы. Да это на мороженое. Денег у меня нет, начинаю я. Плюгавый тут же перебивает. «А на что ж ты играть собрался? На так?» — и дико ржет вместе с подельником. Тем самым он сразу выдает себе уголовника. В этой среде даже слово «очко» не любит говорить вслух, называя игру «двадцать одно». А просто так — это предложение на то самое «очко» сыграть. Этим он меня и проверяет, и провоцирует. Человек с понятиями за такое сразу дал бы в морду, а вот лох вроде меня даже не поймет. Вот на это. Говорю я и снимаю с себя темные очки. Это фирменный Рейбан, этого хватит. Конечно, хватит. Такие очки 200 рублей стоят. Даже странно, что катал в поезде, их не подрезали вместе с деньгами. Видать, не нашли. Плюгавый крутит их в руках, чуть не на зуб пробует. — Ну, пошли в тенек, — предлагает он, — в сторонку. Ирина вскакивает покрывала и хватает меня за руку. «Федор, вам не нужно идти», — просит она. «Это же уголовники. Получается, что вы из-за меня пострадаете». «Ирочка», — отвечаю ей, — «вы ведь так и не купили мороженое. Это не непорядок. Вот я вам его и выиграю». Плюгава щерится в улыбке. «С его точки зрения я выгляжу полным идиотом, который перед бабами распустил перья и сам лезет в печь. Студенты, естественно, идут вслед за нами». — Ты правил, ты знаешь, игрок, — усмехнулся Плюгавый. — Знаю, только играть будем новой колодой. — А это без разницы. Если судьба выиграть, то выигрывай. Игорь, сходи до ларька, будь другом и купи новую колоду, а мне пачку беломора. Амбал молча кивает. Видимо, он тут на подхвате. Помимо, собственно, крыши и через пять минут приносит требуемое. Плюгавый щегольским жестом распечатывает колоду и подает ее мне. — Сдавай. «Нет, давай по жребию». Сою руку в карман, достаю оттуда монетку, 5 копеек и спрашиваю. «Орел или решка?» «Орел». Щелчком пальцев подбиваю монетку в воздух, ловлю ее и тут же показываю, что получилось. «Орел», плюгавый, раздает первым. «Правила какие?» Спрашиваю я перед тем, как он начинает сдавать. «Давай с натуральным очком и вечерней Москвой. Без проблем, сдавай». Пока Плюгавый тасует карты, я объясняю студентам, что только что сказал мой оппонент. Натуральное очко — это нужное для победы 21 на двух картах сразу, туз 10 десять. Вечерняя Москва — это два туза. Хоть это и 22 два, но эта комбинация бьет любую другую. Мои очки Шулер оценил в 100 рублей, ровно в полцены. Вот на них я и буду играть. Ставлю я их на кон не сразу всей суммы, а как бы разбиваю на несколько игр. Так будет правильнее. Плюгавый заканчивает, тасовать, протягивает колоду мне, я снимаю, и игра начинается. Туз и еще один туз. С улыбкой говорю я и показываю карты. Вот и вечерняя Москва, о которой мы договорились часом ранее. Плюгавый от разочарования бросает карту в урну, закуривает, свой беломор и матерится. Я его прекрасно понимаю. Только что я не только вернул те 75 рублей, которые ребята ему отдали, но еще сверху выиграл 325. Финальные коны мы уже играли по-взрослому. Не люблю ни 21, ни Блэк Джек с Бакарой, преферансы или на худой конец покер — вот мой выбор. Но не вот эти вот развлечения, в которых шулерам просто раздолье. Но это не значит, что я не умею в них играть. И не просто играть, а играть на результат. А умение читать людей у меня тоже есть. Плюгавому люгавому недоставало хладнокровие. Так что я поиграл с ним в кошки-мышки, а потом прихлопнул как муху. И уже он оказался в ситуации, когда должен отдать кучу денег. Вот правда, у нас нет за спиной вот такого вот громилы».